Глава 33 Земная Федерация, система Ориона Планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел Заряд из пульсара пропал впустую Но я особо на этот выстрел и не надеялся Моей целью была закончить этот пустой, затянувшийся разговор И способа лучше, чем плазменный заряд, я для этого придумать не смог Кроме того, если верить таймеру, кольцо вскоре начнет движение, а мне совсем не хотелось бы подохнуть от орбитального удара из-за пустой болтовни. Колпак брони Рейзера со стоком захлопнулся, фигура окутала голубое сияние, о которой расплескалась плазма, а потом из этого сияния вырвался прерывистый зеленый пунктир, в дело вступила ведьма. Интерфейс расчертил векторы уклонения, выведенные на панели Элис, но к этому моменту я уже летел в сторону, снося ряды кресел. Траекторию моего полета размечали взрывы, разносящие в хлам мебель и витрины магазинов. Рейзер продолжал вести огонь. Видимо, выло и плевалась плазмой. От попадания вспыхнула полипластовая дверь магазинчика за моей спиной. Что-то с грохотом обрушилось на пол, разлетаясь на сотни осколков. Перекувыркнувшись, я снова оттолкнулся ногами от пола, посылая тело в низком прыжке вперед, одновременно закручивая его вокруг своей оси и наводя на цель пульсар. У генератора поля штурмовой брони есть один серьезный недостаток. Двусторонняя непроницаемость. И вести огонь, одновременно поддерживая силовой щит, невозможно. Именно поэтому лучшим способом заткнуть адскую пушку противника было атаковать самому. Череда голубых шаров плазмы устремилась к рейзеру и, видимо, заткнулась. Воспользовавшись паузой, я совершил еще один прыжок, ныряя за массивную стойку бара. Толстое натуральное дерево, как ни странно, очень неплохая защита от плазменного оружия малой мощности. Вот только насколько ее хватит, этой защиты. «Спрятался?» — послышался насмешливый голос. «Как так? Ты же у нас рыцарь без страха и упрёка. Опасность лицом к лицу должен встречать. Или ты только баб резать смелый, а?» Рейзер не просто трепал языком. Он ждал, пока остынет ведьма. Эффектное оружие, спору нет, и смертоносное. Однако расплатой за скорострельность и огневую мощь был быстрый перегрев излучателя. Вообще, в экипировке Капрала был целый ряд недостатков. В составе боевой группы преимущество их перевешивали, а вот в одиночку. Тяжёлая броня, несмотря на кучу приводов, замедляла бойца. Щит с двусторонней неприницаемостью, не давал вести огонь под обстрелом противника, а, видимо, если не следить за индикацией нагрева, могла и взорваться прямо в руках стрелка. В общем, экипировавшись таким образом, Рейзер совершил целый ряд ошибок, и мне оставалось только решить, какими воспользоваться. «Элис», — шепнул я, Рассчитай мощность заряда для перегрузки генератора силового щита тяжелой штурмовой брони и времени непрерывного огня ведьмы до перегрева. Слушай, босс», — отозвалась нейросеть. «Чего молчишь? Выдохся! На, держи, чтоб не расслаблялся!» Раздался характерный щелчок, и через секунду за стойку, срикошетив от стены, прилетела граната. Отпихнув ее ногой, я на четвереньках бросился вперед. Бумкнула, завизжали осколки, но ущерба граната мне не нанесла. Хранитель отработал штатно. Я перекатился через голову и оказался за углом. Бар был рассчитан на большое количество посетителей, и стойка, изгибаясь, уходила далеко за угол. К сожалению, мой маневр не оказался незамеченным. Рейзер держал меня таргет трекером. Не успел я остановиться, как за стойку прилетела вторая граната. А вот сейчас нужно валить, если я не хочу, чтобы рвануло внутри щита хранителя. В таком случае он меня точно не спасет. Рыбка перелетев через стойку, я перекатился и ринулся вперед. Сзади послышался безумный хохот, и взрыв гранаты потонул в истошном визге ведьмы. Дерьмо! Не останавливаясь, я выхватил из под сумка последнюю осколочную гранату и катнул ее по полу назад, туда, где на карте виднелась большая красная точка, обозначившая местоположение Рейзера. Маневр не прошел незамеченным. Не прерывая стрельбу, Рейзер пнул гранату, и она, крутясь по полу, покатилась в мою сторону. Не докатилась. Взорвалась на полпути. Впрочем, Рейзер на это и не рассчитывал, просто устранил возможную опасность. Огонь прекратился, капрал снова остужал оружие. Я же, изжавшись, замер за витрины магазинчика, пристроившегося на островке посреди зала. Расчет окончен, отрапортовала нейросеть. Времени прерывного огня плазменного излучателя типа ведьма 23 секунды. Максимальная нагрузка, который способен от выдержать силовой щит тяжелой брони типа крепость в районе 150 мегаджоулей. «Большое спасибо», — фыркнул я. «Мне сразу стало все понятно». «Значением 150 мегаджоулей примерно соответствует полный заряд энергии ячейки пульсара», — перевела в понятную мне величину Элис. «Стало понятней», — хмыкнул я. «Что ж, попробуем». «Босс, я...» «Эй, Садж!» — послышался глумливый голос Рейзера. «Живой ещё? Как настроение? Бодрость духа? Прыгать не задолбался?» «Приди, проверь!» — огрызнулся я. меняя энергией ячейку в пульсаре на новую. Так, зарядка пять секунд. А «Знаешь, приду», — хохотнул Капрал, наслаждаясь контролем над ситуацией. «Вот прямо сейчас выдвигаюсь. Давай уже вылезай, чего сидишь там? Скучно». За секунду до того, как на витрину обрушился шквал огня, я прыгнул вперед. Двадцать три, двадцать две, двадцать одна. Заряд из ведьмы прошел в опасной близости, задев меня по касательной. Броня выдержала, но плечо рвануло болью. ожог Защелкал автодок, вводя соответствующей ситуации набор препаратов. Я зашипел сквозь зубы и продолжил бег. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать. Новое попадание, стремительно плавящийся наплечник, острелило в сторону. Умный костюм изо всех сил пытался сохранить мне жизнь и дееспособность. Вскрикнув от боли, я споткнулся и едва не упал. Пытаясь сохранить равновесие, я резко развернулся и увидел, как рейзер с ухмылкой поднимает ствол выше. «Критическая ситуация. Уровень опасности красный. Подключаюсь к управлению носителем. Сопряжение. Готово». Тело рвануло в сторону. Я совершил немыслимый пируэт. Пропуская над головой, с счетверенный заряд плазмы крутанулся вокруг своей оси и ушел в высокий прыжок с переворотом. Новый заряд прошел ниже, заставил вздрогнуть от жара, просочившегося даже сквозь климатическую систему костюма. «Резкий рывок. Я у стены. Прыжок». Бег по вертикальной поверхности, шаг, один, второй, третий, прыжок, кульбит, кувырок. Пугающее ощущение утраты контроля над собственным телом на этот раз не было таким острым. Возможно, потому что я его уже однажды испытывал, возможно, потому что толком не успел осознать, что происходит. А может, потому что понимал, без помощи Элис не обойтись. Если бы не нейросеть, выстрел Рейзера угодил бы в цель, а прямого попадания мой костюм точно не выдержит. Я мягко приземлился за спиной Капрала, щёлкнув переключатель режимов пульсара, палец лег на спуск. Загудел накопитель, излучатель мелко задрожал, высасывая всю энергию из ячейки. И в тот момент, когда Рейзер резко повернулся ко мне, я одновременно ударил ментальным доминированием и утопил спуск. Пульсар дернулся, выплевывая огромный шар плазмы. Рейзер качнулся и вскрикнул. Его костюм окутался серебристым сиянием, а в следующую секунду шар ударил в защитное поле. Грохнул взрыв. Светофильтры и акустическая система отреагировали с опозданием, и меня оглушенного и ослеплённого швырнуло взрывной волной назад. Я с треском протаранил спиной ряды кресел, въехал во что-то шлемом и, кажется, на секунду отключился. Придя в себя, я тут же вскочил на ноги, рефлекторно пригибаясь и готовясь броситься в укрытие, однако это не понадобилось. Нет кого укрываться, лишь брошенная в углу ведьма Да большое оплавленное пятно на полу напоминали о том, что кроме меня здесь был кто-то еще. «Внимание! Кольцо начинает движение! Бейтесь или умрите!» Я непонимающе вскинул бровь. «В смысле? Я же остался один». «А нет, не остался». На счетчике количества игроков так и светится двойка. Повернув голову, я увидел проломленное окно и медленно двинулся к нему. Закопчённая броня Рейзера лежала внизу, в обломках легкого флайинга, на который он рухнул, выброшенный в окно взрывом. Помятый щит валялся в стороне, створки брони открыты, защитный колпак разбит. Сам Рейзер на четвереньках полз по взлетному полю, периодически останавливаясь, и то, и дело встряхивая головой. Кажется, его хорошо приложило. Выбив кулаком остатки прозрачного полипласта из рамы, я дождался, пока они осыпятся звенящим дождем на покрытие взлетки, и спрыгнул вниз. Земля толкнула в ноги, Комбинсаторы брони поглотили удар, и я, качнувшись, но удержав равновесие, неспеша направился к ползущему по земле капралу. «Эй!» — позвал я. «Куда же ты? Мы разве закончили?» Рейзер повернулся в мою сторону и вырыгался. Перевернулся, сел и, опершись руками о землю, из-под посмотрел на меня. Правая рука в комбинезон опорвался, и сквозь дуру в ткани я отчетливо увидел блеск искусственной руки. «Я надеялся, тебя убило взрывом!» Хрипло прокаркала Рейзер и сплюнул. «Взаимно», — пожала плечами. «Но что поделать? Жизнь несправедлива. Видимо, придется все же испачкаться». Капрал засмеялся. Все такой же самоуверенный сукин сын!» Хриплый смех больше походил на воронье карканье «Так чего же ты медлишь? Стреляй! Только смотри, на этот раз не промахнись, как тогда на Клайгане. Второй такой возможности я тебе не дам». «На Клайгане я специально стрелял так, чтобы не убить тебя, придурок». Фыркнул я и опустил пульсар на землю. Шершень последовал за ним. «Решил поиграть в благородство? Уравнять, так сказать, шансы?» Кривая усмешка не сходила с лица Рейзера. Он сунул руку в нагрудный карман комбинезона, извлек из него респиратор. «Нет, просто очень хочется убить тебя голыми руками. Я старался сдерживать эмоции». но под конец фразы голос все-таки дрогнул. «Босс, я протестую», — озабоченно проговорила Элис. «Это ненужный риск». «Заткнись, Элис», — скомандовал я, сбрасывая рюкзак и отстегивая шлем. «Сейчас я разберусь без тебя». «Голыми руками? Что ж, попробуй». Рейзер поднес респиратор к лицу и сделал резкий глубокий вдох. По телу капрала пробежала дрожь, Он запорокинул голову, а потом отшвырнул в респиратор в сторону и в ту же секунду вскочил на ноги, становясь в стойку. От его контузии не осталось и следа. Ублюдок использовал астим. Зарычав, я бросился вперед. Рейзер ушел от размашистого крюка плавным, текучим движением и, оказавшись сбоку, ударил сам. Я ожидал, что броня костюма поглотит удар, но бионическая конечность Рейзера врезалась мне в бок с такой силой, что я охнул. Пересиливая боль, я ответил, доворачивая корпус и вкладывая в этот ответ всю мощь модифицированных мышц. Послышался отчетливый хруст, капрал, получивший чудовищный удар в грудь, отлетел в сторону и рухнул на землю. Я подскочил ближе, замахнулся ногой, целись в бок. Рейзер извернулся змеей, перехватил мою ногу, дернул с подворотом. Я потерял равновесие и полетел лицом в бетон. Ловкий, как мартышка, рейзер тут же оказался у меня на спине, а его железная рука скользнула мне под челюсть. Капрал собрался провести удушающий прием. «Дерьмо, если Рейзер удастся довести прием до конца, он меня просто задушит». «Лучше бы ты не бросал оружие», прохрипел Рейзер мне в ухо. «Связуха у меня всегда была лучше». Отвечать я не стал. Максимально плотно прижав подбородок к груди, я заблокировал его руку своей, перехватил за локоть и, что было силы, рванулся в сторону. Теперь на земле оказался Капрал. Продолжая движение, я развернулся. откидываясь на спину, и резким ударом назад вбил локоть в бок Рейзера. Послышался треск сминаемых ребер, и Капрал охнул от боли. Его пробрало даже сквозь затуманенное наркотиком сознание. Снова повернувшись вокруг своей оси, я нанес новый удар, на этот раз кулаком. Щелкнуло. Лицо Рейзера перекосилось. Сложно выглядеть симметрично, со свернутой на бок челюстью. Взвыв, Капрал рванулся из-под меня, немыслимым образом крутанувшись, вскочил на четвереньки, и дернулся вперед. Сбежать я ему не дал. Ухватив Рейзера за ногу, я рывком потянул его к себе и, упершись коленом в спину, придавил к земле. Теперь уже я проводил удушающий, навалившись грудью на отчаянно бьющегося капрала и сцепив руки в замок. «Босс, опасность!» — привлекла мое внимание Элис. Сначала я не понял, что происходит, а потом догадался бросить взгляд на карту. Пунктирная линия, обозначающая границу безопасной зоны, стремительно приближалась. Успею! прохрипел я, и, продолжая прижимать рейзера к земле, потянул его голову вверх. Не стоило тебе трогать вики. Прошипел я капралу на ухо. От напряжения застучало в висках. Я ощущал, как мышцы под костюмом вздулись, словно канаты. Лучше бы ты убил меня тогда в туалете. Я не. пытался что-то хрипеть рейзер. Красная линия стремительно мчалась навстречу. Вот до нее осталось сто метров, пятьдесят, двадцать. «Босс!» «Успею». Я слышал, как под моим напором трещат хрящи и мышечные волокна. Капрел практически перестал биться, пытаясь вырваться, и лишь скулил от невыносимой боли. «Босс!» «Десять метров». Я стиснул зубы и скомандовал. «Максимальное усиление!» Могучие синтетические мускулы костюма сократились, хрустнул ломающийся позвоночник, затрещала рвущаяся плоть, и я едва не оглох от дикого вопля, прозвучавшего у меня в голове. «Жестокое убийство!» Пунктир на карте остановился, будто вкопанный, не добежав до точки, отмечающей мое местоположение каких-то пяти метров, а потом мигнул и исчез. «Чистая победа!» В синтезированном голосе звучало такое ликование, как будто это он, а не я только что победил в турнире. Интерфейс мигнул, посыпавшиеся уведомления полностью перекрыли обзор. Смахнув их все разом, я медленно встал и огляделся. Несмотря на то, что взлетное поле было пустым, я ощущал на себе миллионы взглядов. Что-то зажужжало, и я увидел стремительно снижающийся миниатюрный дрон. Оператор спешил снять победителя крупным планом. Коптер завис чуть впереди меня, на высоте не больше пяти метров. Я ухмыльнулся, взглянул прямо в камеру и поднял оторванную голову Рейзера так, чтобы она попадала в кадр. «Слай!» — прокричал я, глядя в объектив. «Посмотри на это и запомни, урод! Ты следующий!» Сплюнув на землю, я размахнулся и швырнул голову в коптер. Йорки аппарат увернулся и возмущенно жужжа поднялся выше. Утратив к нему интерес, я вытер руки о броню, развернулся и медленно пошел прочь. Никакого триумфа от победы или радости, от свершившейся мести я не ощущал. Внутри поселилась звенящая пустота, в которой пульсировали последние слова Рейзера. «Я не...» «Я не убивал Вики!» Он не успел произнести это полностью, но я услышал это в его эмоциях. Искреннее удивление, непонимание и боль от утраты. «Я не убивал Вики!» «Но кто, мать твою, если не ты?» Кажется, я произнес это вслух. «Боссов, все в порядке?» Обеспокоенно поинтересовалась Элис. «Я регистрирую резкий упадок сил. Рекомендую инъекцию...» «Всё в порядке, Элис», – пробормотал я. Мне просто нужно отдохнуть И хорошенько подумать Слова могут врать Но могут ли врать эмоции Умирающего человека Я подобрал рюкзак, шлем Забросил за спину пульсар И шершень, нашел флягу Вылил на лицо остатки воды И отбросил ее в сторону Я не убивал Вики Дерьмо Тяжело вздохнув, я в последний раз посмотрел На безглавленное тело бывшего друга Сплюнул на бетон И медленно попрел навстречу восходящему солнцу. Конец третьей книги